387. Сын мой, мысли, отданные на служение, есть мысли ко мне приближающие. Приближаемое через служение высшая форма служения есть служение мыслью, мысленное. Постоянство предстояния невозможно без мысли, отданной полностью на служение. Мысль — это энергия или сила. Можно всегда учесть, на что и куда расходуется эта драгоценная мощь, и легко определить степень и напряжение служения владыки. Можно легко ввести в заблуждение других, кажущихся полнопреданностью и полноустремленностью. Но перед самим собой, при строгой и честной самопроверке, можно ясно и лицеприятно видеть полноту и глубину служения. И критерием в оценке себя безошибочным будет придание мысли своей владыки. Мысли и сознание, всецело посвященные учителю, и будет безошибочной мерой великого служения. Спросят, а как быть с мыслью при выполнении каждодневной работы обычной? Но если всякую работу мысленно посвящать учителю, углубляя и совершенствуя ее качество, то это будет той же формой служения. Труд, напряженный и сосредоточенный, вызывая огни микрокосма, будет и светоносным, то есть благим, порождающим свет вокруг доброго труженька Мысль о других, о благе общем, вложенное в качество производимой работы, мысль сознательно служит той же эволюции, ради которой трудится владыка. Не о труде благословенном идет речь, но мысли, Растрачиваемый на пустяки и себе служение, когда пространство нуждается в мыслях, соединенных с владыкой, ученик должен достичь той ступени сознания, когда мысли выражают собою мысль владыки, и не в периоды подъема и восхищения духа, но всегда, постоянно, во все часы дня и ночи, и подсознательно во время рабочих часов. Часто мысли, не имеющие никакого отношения к миру моему, захватывают все поле сознания, исключая мир мой. Можно ли тогда говорить о какой-то полноустремленности и полнопреданности? Суровая оценка своих мыслей тотчас же покажет степень и высоту своего служения. И тогда время, не отданное учению и служению, можно сознательно заполнить целеустремленной мыслью. «Великим» называется служение – когда сердце и мысли бесповоротно и полностью отданы владыке. Лик, введенный в сердце, позволит и заботы дня выполнить, не прерывая связи. Если проследить течение дня, сколько мыслей отдано мне и сколько себе, то самообман станет невозможен. И тогда, определив действительную степень и качество своего служения владыке, можно устремиться к полнозвучности великого служения. При этом хорошо не забывать держать в третьем глазе изображение владыки. Самообман и самообольщение не могут быть качествами В архатами. в качество своего сознания, в отношении мысли можно расширять и углублять мысль целеустремленную. Также и в отношении людей. Отправной точкой можно принять тот же критерий. Пусть скажет пришедший, о чем думает. Чем мучается, какие вопросы не разрешены и картина жизни и сознания сразу же станет понятной. Много прикоснувшихся к учению и воображающих себя на служение, Но устами своими чтут меня, ибо сердце их далеко отстоит от меня. И мысли заняты чем угодно, но не учением, этому отведено место на задворках. Много таких служителей. И им найдется место, но не то, на которое они рассчитывают. Так же и ты преддверии сроков сурово определи, что в оболочках твоих еще осталось от самости и себе служений. Подвиг, предстоящий выполнение поручения, потребует полного предания себя владыке. У матери будешь учиться в полноте целеустремленности и полнозвучие сознанием учителя. Хочу видеть тебя полнозвучащим на луч мой. Сразу длительно этого напряжения не выдержать потому приучаю постепенно и в ритме. В труде во имя мое решение. Труд непосредственный и прямой, связанный с поручением, несказанно облегчит задачу. Готовность принесешь полную. В луче посылаемом откроешь источник неиссякаемого сокровенного знания. Учись черпать силу лучей. Луч требует осознания и сознательности. Надо слиться с ним неотрывно и стать частью его. Три луча, упомянутые, есть результат ассимиляции моего луча. Луч — это могучие трансмутирующие силы. Сознательное приятие луча подобно окну, открываемому навстречу утреннему солнцу. У многих прикоснувшихся окна души все еще закрыты наглухо и занавеси задернуты. Луч владыки ей сноп света, несущий образ. Как губка впитывает воду, так сознание, сознательно открытый лучу, воспринимает сущность его вибраций. Луч матери также реален. Посылается ли в лучах моих или отдельно? Вам посылается. Чем более очищен организм и его оболочки, тем легче воспринимается луч. Но необходимейшие условия Это состояние полного спокойствия и равновесия. Тогда восприятие лучей идет полномерно. Лучам света порадуемся.